И зря топтаться на месте, а принялся за дело, Стал ворочить бревна, обтесывать лесины с обеих сторон, Поработал до вечера, потом подоил кос и лег спать. Пусто и тихо в землянке. Тяжким молчанием веяло от дерновых стен и земляного пола. Глубоко и серьезно ощущал он свое одиночество —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 Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один, и некому было этим заняться. Потом пошел к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи подходящих камней для ограды. У него было много грандиозных затей. На пятый вечер он лег спать с маленьким подозрением в сердце, но, впрочем, прялка и чесальные доски оставались же тут, да и бусы тоже.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 И если б он сейчас не стоял и не слышал, как Ингер тихонько разговаривает в клеву с коровой, он не поверил бы самому себе, но вот, ведь стоит же он. В ту же минуту у него мелькнуло дурное предчувствие «Спаси ее, Господь! Она, разумеется, необыкновенная, чертовски замечательная баба, но что чересчур, то уж чересчур прялка и чесальные доски».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 Цвела картошка, в ее начался сенокоз. Ингер кое в чем ему пособит. Исаак просыпается ночью и встает. Ингер после путешествия спит, как убитая. Он идет в хлев. Теперь он говорит с коровой не так, что слова переходят в приторную лесть, а тихонько оглаживает ее и исследует во всех местах, нет ли где метки, товра, положенного неведомым хозяином. Он не находит никакой метки и удаляется с облегчением. Вот лежат бревна. Он начинает катать их, поднимает на каменную кладку, прилаживает прорез для окна, большой прорез для горницы и маленький для клетки. Это было очень трудно. Он весь ушел в работу и позабыл о времени. Вот задымила крыша на землянке, вышла Ингер и позвала завтракать.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 но большей частью только по несколько раз в день переносила с места на место прикол у злоторожки. «Принеси большую корзину или ящик, или что-нибудь такое в следующий раз, как пойдешь в село», — попросила раз Ингер. «На что тебе?» — спросил Исаак. «Нужно», — ответила Ингер. Он втаскивал стропила на веревке. Ингер подпихивала только одной рукой,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 «Да на что она тебе?» «На что? Да где же у тебя глаза?» Исаак ушел в глубоком раздумье и вернулся через двое суток с окном дверью для корницы и дверью для клетки. Кроме того, на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящике были разные съестные припасы. Ингер сказала, «Уж дотаскаешь ты когда-нибудь до смерти». «Хм, до смерти». Исаак до того был далек от смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно принимать ее, чтоб поправиться. А тут же были окна и крашенные двери, за которые он мог приняться, и он сейчас же бросился их прилаживать. Ах, и что же за дверки! Подержанные, правда, но отлично выкрашенные заново.